Заяц, «Привет, Куропатка!» «Что ж ты бросила своих деток?» «Чего ж ты ищешь в этом замерзающем лесу?» «Куропатка!» «Ой, Заяц, беда, беда!» «Заяц, какая беда?» «Наоборот, искра солнечная у смелых и добрых детей. Скоро вспыхнет она в пещере хиси А сосны великаны, славные защитники леса, им теперь силы прибавилось. Пришли к ним на помощь люди». Родители Сильвии и Сильвестра теперь тучем небо не закрыть человеческая сила прибавилась к силам сосен куропатка а ты знаешь что Сильвию и Сильвестра тролли обманули связали и везут теперь на гору растекайся чтобы там с ними расправиться заяц бедный аж сел как же так вот тебе и раз куропатка ты только Погляди, как темно вокруг. Добьется да хейси своего. Ох, добьется! Да заяц, что ж делать? Куропатка, не знаю. Заплакали заяцы куропатка. Плачут. И сквозь плач слышат. Еще кто-то плачет. Это всхлипывает за кустами сампо. Куропатка и заяц в страхе. Кто тут? Сампо. Это я. Это я, сампо. Это я искорку солнечную украл. Я хотел все сам сделать, героем стать, как отец мой, как дедушка мой. А теперь, значит, из-за меня Сильвию и Сильвестра тролли растерзают. Я во всем виноват. Куропатка, так солнечная искорка у тебя? сампо Она потухла. Заяц, да нет. Вот, посмотри-ка. «Чуть-чуть светится!» «Сампа, разом прекращая плакать, светится?» «Ха! Светится!» «Едва-едва! Но светится! Что же это значит?» «Куропатка!» «Значит, совесть у тебя есть!» «Заяц! А головы нет!» сампо Есть у меня голова! Раз солнечную искорку дали Сильвии и Сильвестрам, значит, надо ее им вернуть!» Вот тогда-то она, наверное, и вспыхнет по-настоящему и растопит хиси. Куропатка, а ты не испугаешься? Сампо, что такое страх? Не знаю такого слова. Ой, извините, пожалуйста. Хвастаюсь все время. А как же туда пробраться? Ведь темно совсем. А искорка едва-едва светит. Куропатка, я перед тобой полечу. Буду дорогу показывать нарастекайся. Заяц, Я перед тобой побегу, буду следы и тропки снежные разбирать. Сампа. Охей, Сильвия, Сильвестер, я иду. А на горе Растикайс у короля троллей собрались хищные звери, подземные кабольды, огромные ледяные и каменные великаны-тролли. Звери и тролли. «Приветствую вас на празднике ночи!» «В разнобой замычали, заорали, завыли, заклацали зубами собравшиеся!» «Хиси! Каждый год мы собираемся на этой горе, чтобы отпраздновать самую длинную ночь в году. Но сегодня будет необычный праздник. Слушайте все, отныне солнце не смеет больше показываться в наших краях, потому что так я хочу, так должно быть!» — так будет. И тролли, которые вечно за ним все повторяют, как эхо, забубнили. — Так должно быть, так будет, так должно быть, так будет, так должно быть, так будет. Да здравствует вечная тьма и вечный холод, так хочет король, так должно быть, так будет. Так должно быть, так будет, хиси. Я долго мирился с тем, что солнце появляется на небосклоне каждый день, а летом даже смеет не опускаться за край земли. Но отныне я навсегда запрещаю солнцу вставать над горизонтом. Скоро с юга набегут снеговые тучи и навсегда скроют от нас это противное светило, которое только мешает нам творить наши темные дела. Пусть всегда будет вечная ночь! Тролли! Так должно быть, так будет, так должно быть, так будет. Да здравствует вечная тьма, вечный холод. И тут появляется блоха. Та самая блоха, с которой все начиналось. Блоха. Дайте мне слово. Я не согласна. Дайте мне слово. Только тоненький голосок ее слышан из толпы. Никто и не понимает. Кто это осмелился возразить королю? Хиси. это кто еще недоволен моим высочайшим повелением блаха это я я оленя блаха я недовольна дайте мне слово хиси ну хорошо пусть говорит только принесите мне ледяную лупу чтобы я мог видеть эту скандалистку приносят огромную лупу из льда и вот в этой лупе появляется толстая морда блахи